Издательство Эксмо. Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. Котляревский Марк Аврелий. Атмосфера глубокого и подлинного трагизма окружает образ Марка Аврелия. Юлий Цезарь погиб, когда то жизненное его дело, которому уготовано было торжество в истории римской цивилизации, уже свершилось и эта смерть не могла остановить ни внутреннего преобразования республиканского строя, ни романизации Европейского Запада. Можно сказать, личная катастрофа лишь засвидетельствовала прочность закладываемого здания. Юлиан провел жизнь в безнадежной борьбе, защищая обреченный на гибель культурно-общественный уклад. Его царствование осталось каким-то мимолетным недоразумением, которое не ослабило и не задержало союза христианства с империей. Здесь было лишь бессилие угадать дух времени, слабость воображения, порабощенного прошлым, все то, что не отличает Юлиана среди ряда других утопистов реакции, если не обращать внимания на его личное благородство и бескорыстие. Совершенно иначе сложилась историческая судьба Марка Аврелия. В целях его государственной деятельности, как и в самой его натуре, не было ничего утопического. Он шел по тому широкому пути правового и морального оздоровления империи, на котором он имел предшественников, подобных Трояну, Адриану и Антонину. Им завершился тот поистине золотой век римской империи, когда ее представители совмещали со старыми, унаследованными от республики устоями, новую универсальную культуру, символически выражающуюся в словах Пакс Романа, римский мир. Это была монархия, как нельзя более далекая, несмотря на внешние формы от азиатской диспотии едва ли не приближающаяся к типу пожизненной стратегии, описанной в политике Аристотеля. Если верить афоризму, что у всякого народа есть правительство, которого он заслуживает, то населению империи II века нельзя отказать в весьма высокой исторической оценке. Но как все это было непрочно? Марк Аврелий заканчивал, а не открывал блестящую главу из истории римской монархии. Он получил власть из рук Антонина Пия, которому он посвятил столь прочувствованную характеристику в своих размышлениях, и он должен был передать эту власть сыну Комоду. Духовный кругозор Коева ограничивался цирком и удовольствиями в уровень со вкусом конюхов и кулачных борцов. Господство философии, за которое Марк Аврелий получил, впрочем, от позднейших историков более порицаний, чем похвал, уступает место господству разнузданного насилия. Империя входит в полосу того хозяйственного и культурного кризиса, который отбросил ее к более элементарным формам быта и подготовил средние века. Защита империи от напора с севера и востока, которую так обдуманно вел Марк Аврелий, следуя и здесь своим предшественникам, становится задачей все менее посильной для римского государства. Реформы Диоклетиана и Константина восстанавливали столь расшатанный государственный порядок. Но какое расстояние отделяет этот бюрократический деспотизм от представлений о властителе как служителе общего блага? представлений, которые мы найдем у Марка Аврелия. Его дело было разрушено, и не без основания в глазах Ринана день смерти Марка Аврелия является решительным моментом, когда определена была гибель старой цивилизации, которая, казалось, еще носила в себе столько жизненных сил. Было что-то символическое в самой семейной судьбе императора. Но Марк Аврелий император был все же лишь случайностью, которая выпала на долю Марка Аврелия, мыслителя. Истинное содержание его духовной жизни, которое открывается в размышлениях, сосредоточивалось всегда вокруг сущности и судьбы человеческой души, ее отношений к космосу, к божественному провидению. Можно сказать, в этих размышлениях преодолевается отмеченный ранее исторический трагизм. Что значит жизнь империи, противопоставленная жизни космоса? Что значит исторические заблуждения, ошибки, даже преступления, если над всем господствует необходимость? И эта необходимость есть в то же время проведение. Эти мысли не приводили ни к равнодушию, ни к бегству от обязанностей но создавали перспективу, которая соединяла благородного римского императора со всеми последующими веками. Дело государственного строительства и государственной защиты было разрушено, но остался строй мыслей, обращенный к душе, миру и Богу. Остался и окрыляющий эти мысли Пафос. Им не грозит уничтожение, ибо человечество никогда не разучится их понимать. На них... «Лежит печать вечности, как она лежит на еврейских пророках, несмотря на политическую катастрофу, постигшую еврейский народ, на греческих трагиках, несмотря на гибель Эллинского полиса». Марк Аннивер, Вер, ставший впоследствии после того, как Антонин усыновил его Марком Аврелием Антонином, родился в 121 году. Его отец умер в весьма юном возрасте, И главная забота о воспитании Марка пала на его деда, Анния Вера, который был дважды консулом и, по-видимому, пользовался расположением императора Адриана, состоявшего с ним в отдаленном родстве. Автор размышлений был всегда проникнут чувством благодарности к людям, которым он считал себя обязанным. И нас не может удивлять, что первые строки этих размышлений посвящены его деду, отцу и матери.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 В этой семейной среде получил Марк Аврилий и первые представления об обязанностях правителя, о праве и свободе граждан. Он вспоминает о брате Севере, который познакомил его с жизнью Тразея, Гельвидия, Катона, Диона и Брута и дал ему идеал государства с равным для всех законом и идеал царя, заботливо хранящего свободу подвластных. Республиканские традиции были живы в этой семье, несмотря на ее близость к престолу Цезарей. Но в еще большей степени Марк Аврелий чувствовал подобную благодарность к своим учителям. Важнее всего – личное влияние и общение с учителем. Оно гораздо более достижимо при семейном воспитании, чем в школе. И Марк Аврелий считал себя счастливым, что в детстве и юности он не посещал школ а пользовался уроками учителей дома. Он получил обычное грамматическое и риторическое образование, которое дало ему и хорошее знакомство с греческой литературой, сказывающееся и в размышлениях, с Гомером, быть может Гесиодом, Софоклом, Еврипидом, Аристофаном. Без сомнения, эти уроки оказали влияние и на его стиль, отмеченный глубоким чувством меры. Как мало расточителен он на метафоры и образы, И какой содержательной, выразительной оболочкой мысли служит этот стиль. Растаться с жизнью так же легко, как легко падает созревшая олива, благословляя природу, которая ее породила, и благодаря дереву, которое ее произвело. Люди убивают, рвут на части, преследуют проклятиями. Но чем это может помешать мысли, Остаться чистой, рассудительной, благоразумной, справедливой? Так, если кто-нибудь, подойдя к прозрачному и свежему роднику, станет изрыгать на него хулу, родник все же не перестанет бить ключом питьевой воды. И пусть подошедший даже бросит в него грязью или навозом, родник очень скоро все это рассеет, смоет и не замутится. Когда же ты будешь обладать? этим вечно текущим источником. Насколько увлекался сам Марк Аврели в своей юности уроками риторики, можно видеть из его писем к Фронтону, который, впрочем, имел огорчение видеть, как у его питомца это увлечение уступило место более глубокой страсти к философии. Впоследствии он считал возможным даже благодарить богов, что не сделал больших успехов в риторике и поэтике, которые могли бы полонить его внимание и силы и отвлечь от философии. Читая прославление философии у Марка Аврелия, мы всегда должны помнить, какое место она занимала в культурном обиходе Римской империи. Она должна была как бы заменить ту древнюю доблесть, которая считалась достоянием исконного нравственного уклада, но которая по общему признанию могла сохраниться лишь при безвозвратно утраченной простоте и элементарности жизни. философии предназначалось руководство нравственной жизнью отдельного человека и целого общества. С другой стороны, она выполняла как бы функции религии, сама отделяясь от последней все менее и менее явственной чертой. Поскольку религия продолжала охранять и освещать данный государственный порядок, она сосредоточивалась в культе императоров. Здесь, рядом с личным облаготворением, имевшим столько образцов в греческом мире, содержался апофеоз государства. За пределом этого политического исповедания оставалась область возрастающего религиозного синкретизма. Греко-римский пантеон постоянно заслонялся восточными образами, и культ населения империи, начиная с Рима, как нельзя более отражал ее этнографическую и культурную пестроту. Вместо национальных религий, имевших строгую обособленность, образуется космополитическая религиозная среда, среди которой так легко создается представление, что разнообразные имена и образы богов, своеобразные их культы, суть лишь внешняя оболочка, скрывающая единую истину. Фригийцы, говорит в золотом осле Пулея» своему поклоннику Исида, древнейшие изо всех народов называют меня матерью богов и песенундскою богиней, афиняне Кекропской Минервой жители острова Кипра — пафосской Венерой, критяне искусные в метании стрел — дианой-охотницей, сицилийцы, говорящие тремя языками, именуют меня стикской прозерпиной, элевсинские жители — древней богиней Церерой, иные называют меня юноной, другие — белоной, иные — гекатой, другие — немезидой». Но эфиопы, озаряемые всегда первыми лучами восходящего солнца, и египтяне, самые древние и самые мудрые из людей, почитают меня точным и собственным моим именем, то есть богиней Исидой, и только они истинно и праведно служат мне перед алтарями. Там, где религиозный образ не берется в его непосредственном виде, Там открывается путь для символического истолкования, как это видим мы в истории всех религий. И в таком истолковании всегда есть и элемент философский. Уже ранний стоицизм Зенона, Клеанфа и Хрисиппа широко применял метод аллегорического объяснения мифов. Причем Кронос и Рея оказывались временем и материей, Гефест — огнем, Аполлон и Артемида — солнцем и луной, и тому подобное. Но чем больше в стоической философии моральные интересы получали преобладание, тем менее уже можно было довольствоваться чисто натуралистическими истолкованиями. У Сенеки, Музония и особенно у Эпиктета мы уже видим прежде всего стремление раскрыть внутренний нравственный смысл религии. И самая стоическая доктрина принимает известный религиозный характер. Гастон Буасье в своей монографии о римской религии изображает резкий контраст между римским обществом конца республики, полным равнодушия и скептицизма, для которых лучшим историческим свидетельством являются письма Цицерона, и обществом времен Антонинов с его глубоким тяготением к религии, культу, положительной вере. Стоическая философия преобразовывается в соответствии с этими потребностями. Позже и она оказывается слишком интеллектуалистичной, слишком много предоставляющей логическому разуму. Ее место займет неоплатонизм с его возвеличиванием мистического экстаза. Но в дни юности Марка Аврелия в образованных кругах голос стоической философии, как религиозно-моральной законодательницы, звучал еще громко и авторитетно. И ее не могли дискредитировать едкие насмешки в лукиановском стиле. Употребляя выражение, столь обычное в католической церкви, можно сказать, что стоицизм притязал на попечение «от душах» «кура анимарум», и эти притязания признавались законными. Философ обращался в проповедника. Проповедник недовольствовался ролью популярного ритера и стремился быть реформатором нравственности. Стоя у изголовья умирающего, провожая осужденного на казнь, он умел разгонять страх смерти, давать душе мир и утешение. Он же умел проникать в дома высшей аристократии, во дворцы Цезаря, брал в свои руки воспитание детей его, как это впоследствии с таким несравненным искусством научились делать иезуиты. Можно было бы говорить о своеобразном идеале стоической теократии как духовного правления обществом, что иное стояло в центре забот Григория VII и Иннокентия III, если бы не чувствовались искусственность и парадоксальность в употреблении слова «теократия» там, где нет церкви и нет определенного исповедания. Насколько широко могло в эту эпоху осуществляться влияние стоицизма лучше всего показывают дошедшие до нас сведения о таких его народных учителях и проповедниках, как Демонакс и Дион Хризастом. Эта религиозно-нравственная сторона стоицизма произвела наиболее сильное впечатление на Марка Аврелия. Он узнал ее в особенности от Юния Рустика, которому он выражал признательность в своих размышлениях за то, что не увлекся теоретическими спекуляциями, из-за знакомства с эпиктетом. В этом смысле Марк Аврилий является весьма ярким представителем позднейшего стоицизма, для которого физика и логика совсем заслоняются этикой. Он готов благодарить богов за то, что не погрузился ни в силогизмы, ни в исследование небесных явлений. Правда, он в то же время советует постоянно применять учения не только этики, но и физики и логики, но едва ли сам следовал данному совету. Не видим мы у Марка Аврелия интереса к положительной науке. Он не знает того, что мог бы знать современник Птолемея и Галена. Но здесь уже сказалась одна из самых роковых черт в истории этих последних веков античной цивилизации — полный разрыв религиозно-моральных интересов и научной любознательности, полное забвение в этом смысле аристотелевской традиции. Так подготовлялось то несколько преувеличенное в традиционном изображении, но все же достаточно поразительное научное бесплодие европейского средневековья. Но если эти уроки философии были односторонние в смысле умственной пищи, они могущественно влияли на волю и характер впечатлительного ученика. Желая освободиться от потребностей, он, несмотря на довольно неустойчивое здоровье, ввел самый суровый аскетический образ жизни. Спал на голых досках. И только неотступные просьбы матери побудили его смягчить режим и положить на свое жесткое ложе звериную шкуру. В своих сношениях с людьми Он отличался исключительной правдивостью, которая давала повод императору Адриану, допуская игру слов, называть его не верус, а вериссимус. Примечание. Верус – истинный, правдивый. Вериссимус – правдивейший. Перевод с латинского. Конец примечания. Но аскетизм и эта личная нравственная строгость не лишали его понимания и интереса к той государственной жизни, в которой ему предстояло играть столь ответственную роль. Последнюю определило решение императора Адриана, который усыновил и назначил своим преемником Антонина Пия с тем, чтобы Антонин, в свою очередь, усыновил Марка Вера, Император, очевидно, хотел создать известную форму наследственной передачи власти, которая могла бы обеспечить до некоторой степени государственный порядок, нарушаемый претарианскими переворотами. Усыновление же, по римскому взгляду, было всецело равнозначащее естественному происхождению. Из намеков христианской апологии Афинагора, обращенных к Марку Аврелию и Коммоду, можно думать, что и сам император Марк Аврелий в установленном престолонаследии видел важное преимущество для государства, ради которого он был готов признать своим преемником коммода. Это решение Адриана искупало много грехов, которыми были омрачены последние годы его царствования. Оно было осуществлено за несколько месяцев до смерти императора, короткий срок, в течение которого его симпатия, вообще непостоянная, не могла измениться. Марку Аврелию было 17 лет, когда императорский престол занял Антонин Пи. Симпатичный образ этого императора, сохранившийся в источниках, находит полное подтверждение в словах самого Марка Аврелия, для которого Антонин навсегда оставался наставником политического искусства и политической морали. Изложив все, чем он обязан Антонину, Автор размышлений еще возвращается к нему и в своей к нему близости видит особую милость богов. Их я должен благодарить и за то, что мною руководил властитель и отец, который стремился искоренить во мне всякое тщеславие, внушал мысль, что, и живя при дворе, можно обходиться без телохранителей, без факелов, статуй и подобной показной роскоши, но вести жизнь, весьма близкую к жизни частного человека, и при этом не относиться более пренебрежительно или легкомысленно к обязанностям правителя, касающимся общественных дел. В свою очередь Антонин платил ему полным доверием. Немедленно по вступлении на престол он сделал его сотоварищем по консульству и вообще дал ему положение соправителя – дал возможность разделить все труды и всю ответственность власти. Здесь не было и тени той подозрительности, которая часто проявлялась в Риме у императоров к их предполагаемым преемникам. Несомненно, Антонин показал Марку Аврелию, что возможно обладать высшей государственной властью, не искажающей ни в чем нравственной природы властителя и для него стало идеалом остаться частным человеком на престоле, выполняя в то же время с полной добросовестностью свои государственные обязанности. Все эти отношения закреплены были браком Марка Аврелия с Фаустиной, дочерью императора, которая, однако же, мало была похожа на своего отца и еще меньше подходила к духовному облику мужа. Брак сделался для Марка Аврелия источником тяжелого семейного положения, которое было ясно его современникам, хотя сам он переносил его с великодушием и всепрощением. Тяжесть особенно усугубилась, когда стал подрастать сын Каммот, представлявший, несмотря на физическое сходство, такой явный контраст Марку Аврелию, контраст, который даже породил легенду, будто он сын гладиатора. Может быть, здесь сказалось инстинктивное возмущение против каприза наследственности, который, однако, был достаточно знаком римлянам, сложившим пословицу «Падр Эгрегиус, Филиус Грегариус» — «отец выдающийся, сын заурядный». Впрочем, комод далеко не был Грегариус, заурядным. На нем лежала печать какого-то вырождения». Таким образом, для Марка Аврелия переход к императорской власти не представлял чего-нибудь особенного, не являлся переломом в его внутренней и даже внешней жизни. Он не захотел быть даже единоличным правителем и взял в сотоварище своего приемного брата Луция Вера, также получившего титул Августа. Последний, однако, при своем бездеятельном и распущенном характере, не оказывал императору никакой помощи и нередко оказывался существенной помехой в делах. Впрочем, и к нему Марк Аврелий относился со своим обычным неистощимым терпением и снисходительностью. Насколько Марку Аврелию удалось применить те высокие морально-политические принципы, которые мы находим в его размышлениях? Мы знаем, что к подобным произведениям нужно относиться с крайней осторожностью. В какие бы ошибки попал историк, если бы он принял за чистую монету все содержащееся в антимакеавелли Фридриха II или в наказе Екатерины II, и увидел бы в них как бы программы их деятельности? Иное впечатление получаем мы от Марка Аврелия. Здесь философия не расходится с текущей работой, и опыт императора ни в чем не опровергает самых продуманных и прочувствованных его мыслей. Поэтому о царстве философии здесь можно говорить совсем с иным правом, чем по поводу представителей просвещенного абсолютизма XVIII века. Важно не то, что Марк Аврелий окружил себя философами-риторами, что он сделал государственными людьми своих старых наставников, что среди консулов и проконсулов его царствования мы находим Ирода Атика, Фронтона, Юлия Рустика, Клавдия Севера, Прокула. Важнее, что в его собственном сознании между философией и жизненной практикой не существует никакого антагонизма. Тезис, гласящий, что философское исповедание может ни к чему не обязывать, представился бы ему чудовищным. В этом смысле Марк Аврелий скорее может напоминать о деятелях средневековой теократии, для которых «темпоралия» — «светская» — отнюдь не должно расходиться со спиритуале, духовным. Известно, какие неразрешимые конфликты возникали на этой почве между убежденными требованиями церкви и инстинктом самосохранения у светского государства. Но здесь и раскрывается одна из самых замечательных сторон личности Марка Аврелия. Он как нельзя более далек от всяких утопий. Он сознательно их отвергает. Философия остается законом жизни, но философ должен понимать все несовершенство человеческого материала, всю крайнюю медленность усвоения людьми высших моральных и интеллектуальных истин, всю громадную силу сопротивления, заключающуюся в историческом быти. Нельзя насильственно обновить мир, ввести совершенный порядок, ибо никакой властитель... Не властен над мыслями и чувствами людей. Трагизм здесь лежит в роковом несоответствии между высотой настроения того, кто желает быть благодетелем человечества, и прозаичностью итогов. Всеобщая причина есть как бы стремительный поток, он все уносит с собой. Как жалки все эти преисполненные самомнения люди, мнящие, что они по-философски ведут дела государства. Чего ты хочешь, человек? Делай то, чего от тебя требует в настоящее время природа. Не надейся осуществить республику Платона и будь доволен движением вперед хотя бы на один шаг, и не считай этот успех маловажным. Кто может изменить образ мысли людей? А без такого изменения что может быть, кроме рабства, стонов лицемерного повиновения не чувствуется ли в этих словах самая высшая форма бескорыстия непонятная для фанатиков прогресса какими бы благородными мотивами они ни руководились блаженны не видевшие и уверовавшие говорит евангелие блаженны те кто никогда не забывая о пределах поставленных человеческой природе никогда не обольщаясь возможностью их перейти находит в себе силу неустанно работать для приближения к никогда неосуществимому идеалу. Деспотизм отвлеченной формулы был Марку Аврелию чужд, как всякий деспотизм. Можно сказать, что ему присущ ужас афинского или римского республиканца перед тиранией. Он чувствует себя глубоко признательным своему наставнику Фронтону, который показал ему, сколько низости, коварства и лицемерия заключается в тиранической власти. «Не иди по стопам Цезарей!» — предостерегает он самого себя. Он не скрывал от себя моральные опасности, угрожавшие повелителям Римской империи, опасности, жертвами которых пали Нерон и Домициан, И, как не выделялся для него Антонин своими добродетелями, двор, окружавший последнего, был в его глазах лишь повторением двора Филиппа, Креза, всех других Цезарей. Была ли в глазах его республика высшей формой по сравнению с монархией? По общему смыслу размышлений можно думать, что самое различие этих форм не представлялось ему особенно существенным. Монархия оправдывается, когда монарх видит в себе вождя людей и в то же время человека. Марк Аврелий предпочитает сравнивать его не с пастухом, это предполагало бы притязание на высшую породу, а с бараном или быком, которые идут впереди стада. Практически это сказывалось и в постоянном стремлении императора хранить остатки республиканского строя. Он усердно посещал заседания Сената и оставался там, пока консул не произносил обычные формулы. «Нихиль вос морамур, патрес конскрипти» «Мы вас больше не задерживаем, отцы-сенаторы», закрывавшие заседание. Конечно, это были лишь символические акты, не способные изменить того, что для самых упорных республиканцев стало очевидной политической реальностью. Речь могла идти в конце концов лишь о том, в какую сторону направится деятельность государства, приводимого в движение единоличной воли. Здесь Марку Аврелию не требовалось прокладывать новых путей. Уже Нерва и Троян положили основы общественной благотворительности, уже они в своем законодательстве признали принцип, в силу коего у государства есть отеческие обязанности относительно своих сочленов. Этим окончательно устранялось столь живучее в Риме представление о верховенстве рода и семьи. Так при Трояне созданы были фонды, предназначенные на покрытие издержек по воспитанию бедных детей. Марк Аврелий расширил полномочия заведующих этими фондами прокураторов и сделал эти прокуратуры одной из высших должностей в империи. Не остановился он и перед крупными издержками Фиска, создавая ряд своеобразных касс для помощи детям обоего пола. Римские барельефы на форуме напоминают об учреждениях, имеющих в виду презрение девочек, учреждениях, созданных при Антонине и расширенных при Марке Аврелий. Последний создал даже особую должность притора, имеющего блюсти интересы детей-сирот. Это внимание к ребенку, идущий рядом с расширением прав женщин, является лучшим показателем нового духа, который проникает в законодательство империи. Не менее чувствуется он в другой сфере, в признании и охране прав раба. Говорить о праве здесь, конечно, можно лишь в моральном, не юридическом смысле. В последнем раб не мог быть субъектом права. Но это не мешало законодательству Римской империи обеспечивать его личность от посягательства на жизнь и честь, от жестокого обращения, обеспечить целость его семьи, неприкосновенность его пикулиума, личного имущества раба, существенно ограничить, если не устранить, его продажу для борьбы со зверями в амфитеатре и, наконец, всячески облегчать и поощрять отпущение на волю. Марк Аврелий предоставил рабам возможность в известных случаях наследовать после своих господ. Значительно улучшилось также прежде весьма прекрасное положение вольноотпущенников. Император вдвойне чувствовал себя призванным сохранять этот путь, как наследник и ученик человеколюбивого Антонина и как исповедник стоической философии, ибо стоицизму обязано римское право Тенденция к защите всякой человеческой личности, к осуществлению начал равенства. Эта философия поднялась над ограниченностью племенной и социальной и возвысилась до общечеловеческого. Из нее римские юристы почерпнули убеждение, что рабство нарушает естественное право, убеждение, которое так далеко отстоит от взглядов Платона и Аристотеля. Императорам II века принадлежит заслуга укрепления и проведения в жизнь этого нового понимания, которое не будет утрачено среди политической и моральной анархии III века. Так и движение в сторону гражданского равноправия не в состоянии остановить пороки и преступления руководителей римской государственной жизни. И знаменитый эдикт 212 года, давший, правда, по мотивам фискальным, равноправие всем свободным обитателям империи, связан с именем Каракаллы, одного из худших императоров, которого вообще имел Рим. Можно прибавить здесь заботы Марка Аврелия о более правильной раздаче продовольствия народу об этой своеобразной государственной функции, которая едва ли может быть правильно оценена, когда мы к ней прикладываем столь ей далекие социально-политические критерии современности, старания улучшить административный и судебный механизм. Незначительный успех этих последних стараний часто приводили в доказательство государственной неспособности императора, Задача организовать местное управление оказывалась, однако, не под силу и таким людям, как Троян. Впоследствии она была выполнена путем энергичной бюрократизации империи и прикрепления куриалов, для которых почетное право стало тяжкой обязанностью. Примечание. Куриалы в Древнем Риме члены городских советов. Конец примечания. Но, разумеется, идти по этому пути, который так ярко запечатлелся в кодекс Теодозианус, Марк Аврелий не желал. Примечание. Кодекс Теодозианус – свод ранневизантийского права, изданный при императоре Феодосии II в 438 году. Конец примечания. В принуждении он всегда видел лишь необходимое зло, которое должно быть употребляемо в возможно малых дозах. Бессильный перестроить римскую государственность, он стремился несовершенства законов и учреждений возместить мягкостью режима. Император, в своих размышлениях выразивший глубокую уверенность, что искренняя доброта непреодолима, и здесь не давал слову расходиться с делом. Даже когда Авидий Кассий поднял против императора восстание, обманувши то доверие, которое неизменно ему оказывал Марк Аврелий, несмотря на многократные предостережения. Даже тогда последний ни в какой мере не поддался чувству гнева или мести. Примечание. Авидий Кассий, около 130-177 -го -го года, полководец Марка Аврелия, поднявший бунт против императора в 177 году. Попытка Авидия Кассия захватить власть окончилась неудачей. Конец примечания. Он не мог предупредить убийство Кассия, но он дал полную амнистию его сторонникам. Город Антиохия за участие в восстании потерял лишь на короткое время право публичных игр. Это была мягкость, которая могла казаться слабостью. История возмущения Кассия показывает, однако, что она оказалась целесообразной и содействовала умиротворению империи. Во всяком случае, она не имела ничего общего с повторяющимся столько раз типом бесхарактерного добродушного монарха, который являлся игрушкой в руках своих приближенных. Марк Аврелий вел эту политику великодушия вполне сознательно, с полным чувством ответственности, не делая себе никаких иллюзий относительно нравственных качеств окружающей среды. Именно эти основные черты его мировоззрения и господствующее в нем настроение ставили определенные границы его преобразовательной деятельности. Здесь особенно характерно его отношение к играм амфитеатров. Как относился к ним император, об этом мы могли бы догадаться, если бы даже в размышлениях не было рассеяно соответствующих намеков. У него могло оставаться лишь чувство отвращения. И однако он не уничтожал этих игр, он их даже посещал. Правда, он почти старался показать, что кровавое зрелище его не интересует. Он в цирке читал, писал, давал аудиенции. Но не было ли здесь странной двойственности? Уолтер Паттер, давший в Марии эпикурейце, такое психологически замечательное изображение духовной атмосферы эпохи, заставляет своего героя видеть в амфитеатре императора, погруженного в чтение, равнодушного к проливаемой крови и раздающимся стоном. Здесь Марий впервые чувствует бессилие стоицизма удовлетворить высшим требованиям человечности. Здесь в его душе совершается перелом, который приведет его под сень новой веры, дающей силу сострадать и любить. Мы понимаем, как переживает эту сцену Марий. Но правильно ли он истолковывает видимое холодное равнодушие императора? Надо помнить, какое здесь он встречал сопротивление. Когда Марк Аврелий отправил на войну гладиаторов, это вызвало почти возмущение. Он хочет отнять у нас развлечения и заставить нас философствовать. Он мог только добиться, чтобы под канатом, по которому ходили акробаты, разосланы были матрасы, и чтобы оружие борцов имело притупленное острие. Он не мог победить жестокой страсти римского населения. Едва ли он ее преувеличивал. Достаточно вспомнить, как трудно было искоренять эти игры уже в христианской империи IV века. Главное содержание царствованию Марка Аврелия дали, однако, его труды по защите империи. Не было чувства более ему далекого, чем стремление к военной славе. В осуждении ее он идет не менее далеко, чем Тиртулян и другие христианские писатели. Паук гордится, если захватил муху. Другой, если поймает зайца. Третий, если уловит в сеть рыбешку. Четвертый, если овладеет вепрем, пятый — сарматом. А если исходить из принципов, что они как неразбойники? Что значит слава Александра, Гая, Помпея перед лицом Диогена, Гераклита, Сократа? Его пренебрежение к военной славе, однако совершенно не похоже на эротический, изнеженный пацифизм Тибула и на мечтание Вергилия о Золотом веке. Пребывание на войне только тяготило его, но к делу защиты государства он относился со всем вниманием и добросовестностью. Войну с парфянами вел Луций Вер, но роль этого распущенного и бездеятельного человека, не способного дисциплинировать ни себя, ни других, едва ли не была номинальна. Главная тяжесть упала на его помощников, назначенных Марком Аврелием, который не делал себе иллюзий относительно способностей Луция Вера. И выбор командующего состава, за исключением, может быть, авидиакасия Кассия, талантливого, но чистолюбивого и недостоверного, оказался блестящим. Опасность на Востоке была устранена. Серьезнее она была на Европейском Севере и Северо-Востоке. Значение германского мира, растилающегося у границ Римской империи, было оценено тацитом. Пока эти народы пребывали во взаимной раздробленности, их можно было не замечать. Но как только из них образовались большие сплоченные союзы, все политическое равновесие римского мира нарушалось. С одним из таких союзов, сложившимся в Богемии, Моравии и Северной Венгрии и приведшим в движении германские и негерманские племена, которые двинулись на юг от Дуная, прямо угрожая империи, пришлось иметь дела и Марку Аврелию. Значительная часть его жизни прошла на берегах Дуная в борьбе с маркоманами и квадами. План кампании был чрезвычайно продуманный и в конце концов увенчавшийся успехом. Это была тактика, рассчитанная на выносливость и упорство римского солдата, методическая, медленная, не гонящаяся за блестящими победами и построенная на строгой экономии силы. Панония была очищена, варвары прогнаны на левый берег Дуная. В то же время Марк Аврилий избегал всякой бесполезной жестокости, всякого вероломства и относительно врагов. Не видел он опасности и в известном проникновении германцев на римскую территорию, полагая, что эти романизированные варвары явятся лучшей защитой против грядущих нашествий. Он в широких размерах допустил германцев в римские легионы, дал им на известных условиях земли в Дакии, Панонии, Мезии, Римской Германии и оставил в то же время достаточную военную силу на Дунае, которая могла бы отразить посягательство на территорию и пределы империи. Проникнутый стоическим универсализмом, он не чувствовал какого-либо предубеждения против варварских народов. Скорее можно заметить ноты насмешки и раздражения в отзывах об азиатском Востоке. Мысль влить в организм Римской империи свежие соки этих народов, которых Тацит хотел поставить как образцы современному обществу, Подобная мысль была достойна великого и проницательного ума. Но и этот ум не мог бы предвидеть, как быстро пойдет эта инфильтрация и как мало способности сопротивления заключала в себе римская культура. Памятником этих походов императора остается колонна, украшающая до сих пор пьяца колонна в Риме. Сикст V поставил наверх ее статую апостола Петра, Но барельефы, изображающие военные сцены, сохранились хорошо. Более, однако, чем эти барельефы, уже отмеченные чертами артистического упадка, о годах, проведенных императором на берегах Дуная, напоминают размышления. Там, среди вечерних досугов, написана часть их. Они открывают нам прежде всего то глубокое чувство одиночества, которое должен был испытывать их автор, оторванный от общества людей, с которыми он мог бы разделить свои самые дорогие мысли. И не менее глубокое осознание долга, которое заставило его посвящать всю энергию внутренне столь чуждому для него делу. Этот гармонический образ, который создается при сопоставлении внутренней работы с внешней историей жизни — Не роднит ли Марка Аврелия с идеалами, которые приносила античному миру новая, уже столь могущественная в конце II века сила — христианство? Мы знаем, что в христианской традиции замечается стремление, так сказать, приблизить к себе великого язычника, смягчить или даже затушевать факты, свидетельствовавшие о его враждебном настроении, противопоставить им другие. Пусть Марк Аврелий — преследовал христиан. Христианские авторы не хотели накладывать на него клеймо гонителя. «Великий и добрый» — так называет его христианский автор Севелиного стиха, живший в III веке. «Справьтесь с вашими аналами, убеждает тертулян римских магистров, «вы увидите, что монархи, которые свирепствовали против нас, принадлежали к числу людей, гонения со стороны коих могут служить только к чести гонимых. Наоборот, изо всех монархов, которые признавали божеские и человеческие законы, назовите хотя бы одного, который бы гнал христиан. Мы же можем привести в пример одного из них, который объявил себя нашим покровителем, мудрого Марка Аврелия. Он не отменил открытых эдиктов, изданных против наших собратьев, но он уничтожил их последствия, установив суровые казни, угрожающие нашим обвинителям. Наконец, Мелитон, епископ Сарцкий, обращаясь в своей апологии прямо к императору и напоминая ему о гонениях Нерона и Домициана и о терпимости Адриана и Антонина, прибавляет. «Что касается до тебя...» Ты имеешь к нам те же чувства, как Адриан и Антонин, но обладаешь еще более высокой философией и филантропией. Мы уверены, что ты сделаешь все, что мы у тебя попросим». Здесь, естественно, вспоминается легенда, связанная с одним из драматических эпизодов похода против квадов. Армия оказалась отрезанная от источников питьевой воды. Истощенная жаждой и усталостью, она очутилась в месте, где варвары могли легко ее уничтожить. Римлянам угрожала катастрофа, которая по своим последствиям была бы гораздо более для них роковой, чем гибель вара. Как вдруг разразилась буря, на римское войско хлынул благодатный дождь, освеживший солдат, а в сторону варваров пошел сильнейший град. И стало ударять молния, так что ими овладела полная паника. Это было чудо по обычной версии, обязанное молитвам Марка Аврелия, воздействовавшим на Юпитера. На римской колонне мы видим, как дождливый Юпитер напаяет римлян и поражает варваров. Другое Менее распространенное предание приписывает чудо египетскому магу Арнуфу, который заклял Гермеса. Наконец, версия, принятая значительной частью христианских писателей, утверждает, что римская армия была спасена молитвами коленно преклоненных воинов-христиан. «Их бог, а не Юпитер, послал бурю». При этом прибавлялось, что пораженный чудом Марк Аврелий написал письмо Сенату с воспрещением всяких преследований против христиан. Эта тенденция христианских историков и апологетов далеко расходится с истиной. Марк Аврелий никогда не был другом христиан. Единственное место в его размышлениях, где упоминается о христианах, показывает, что он оставался холодным перед их готовностью принять мучение и смерть за свое исповедание. В этой готовности он усматривал даже нечто суетное и театральное. Не может быть также и речи об отмене преждедействовавших и направленных против христиан законов. Прежде всего, закона о коллегия или Примечание. В переводе с латинского недозволенная коллегия, то есть собрание, имеющее преступный характер. В первые века нашей эры к числу таких собраний относились и любые собрания христиан. Конец примечания. Наконец, не подлежит сомнению, что его царствование было запятнано актами кровавого преследования христиан. Достаточно вспомнить здесь героических мучеников леонской и венской церкви. Одно из наиболее потрясающих событий из истории раннего христианства. Правда, инициатива здесь шла не от императора, а от местных властей и местного же населения. При громадности и физической децентрализации империи участь христиан вообще зависела прежде всего от местных исполнителей закона. И мы видим, как одни провинции могли пользоваться полным религиозным миром тогда как в других происходили жестокие гонения. Однако нельзя отрицать всякое участие Марка Аврелия в деле леонских христиан. Его легат обращался к нему с вопросом, и ответ императора был более жесток, чем аналогичный ответ Трояна на запрос Плиния. Марк Аврелий предписывал освободить всех ренегатов и предать смерти упорствующих. Едва ли в этом случае есть основания не доверять церковной традиции, хотя отвратительная сцена жестокости, разыгравшаяся при казни, не могла быть отнесена к желаниям императора. Также и Малая Азия при марке Аврелии обогрилась кровью христианских мучеников, а знаменитый поликарп, епископ Самоский, кончил жизнь на костре. Можно, конечно, сослаться на различные апологии, которые подавались императору и которые как будто показывали, что известная терпимость существовала. Мыслима ли была бы пробная апология от имени какой-нибудь признанной ереси, обращенной к инквизиции? Но если авторы апологий, подобно Мелитону и Афинагору, не подвергались преследованиям, они не могли бы похвалиться и каким-либо успехом. Объяснить это отношение Марка Аврилия не представляется трудным. Нужно ли прежде всего напоминать, что последовательная и полная терпимость есть чуть ли не самое редкое явление в человеческой истории? И это если даже оставить в стороне религиозные организации, построенные на принципе преемства и авторитета, забыть о клирикальных и антиклирикальных ненавистях. В свое время... Лок дал не менее блестящую защиту свободы религиозной, чем свободы политической, и все-таки он не распространял терпимость на католиков и атеистов. Можно сказать, у английского мыслителя мы совсем не видим фанатизма. В католиках он видел прежде всего исконных врагов протестантской Англии, ее государственности и национальности. В атеистах — людей, лишенных той санкции, которая одна в состоянии обеспечить нравственный образ мыслей и действий. Но никаких следов фанатизма, какой-либо политической или религиозной ненависти мы не находим и у Марка Аврелия. Именно христианам он ставит в вину фанатизм, тем более предосудительный, что он соединен с тщеславием и страстью к эффектам. Он не понимал христианских мучеников, но их не понимал и Эпиктет. И для него здесь был лишь ожесточенный фанатизм. В глазах императора христиане – люди суеверные, безумственной любознательности и нравственного достоинства. Они, к тому же, для поверхностного взгляда, даже в конце II века, могли казаться разновидностью иудаизма. А к евреям, по свидетельству Амиана марцелина Император относился с брезгливой враждебностью. Можно сказать, что вообще в наплыве и распространении восточных культов Марк Аврелий, совершенно не похожий здесь на Адриана, видел моральную опасность и вред. Всех этих антипатий было бы очевидно недостаточно, чтобы императору изменила его обычная снисходительность к заблуждающимся. Против христиан действовал он или, во всяком случае, не останавливал действий местных властей как ответственный руководитель римского государства. Христианство посягало на религиозные устои этого государства, которые трудно было бы отделить от политических. Его исповедники отказывались принять участие в официальном культе. Пусть христианские апологеты доказывают, что их единоверцы, добрые граждане, исполняющие все обязанности, что они молятся за императора и за процветание империи. В глазах представителей римской государственности и притом чуждых вульгарным предрассудкам они оставались инородным телом. Можно сказать, применяя понятия, которым так злоупотребляли в защите клерикальной и антиклирикальной нетерпимости, христианам ставилось в тяжелую вину нарушение морального единства. А так как заботы о последнем легче было встретить у лучших, чем у худших императоров, то и среди преследователей христианства, вопреки апологиям, мы видим далеко не только Неронов и Домицианов, как и самая терпимость к нему являлась часто плодом простого равнодушия. В этом смысле сирийские императоры III века сами чуждые римской государственной традиции и политическим предрассудкам могли проявить гораздо большую широту, чем Троян и Марк Аврелий, могли, подобно Александру Северу, ввести основателя христианства в избранный ими пантеон культов. Несомненно, однако, что Марк Аврелий заблуждался здесь и политически. Внутренний процесс — переживаемый христианской церковью и общинами приближал их к примирению с империей, а не отдалял. Те настроения, которые отразились в Апокалипсисе, как и хилиастические образы, уступают место более спокойному отношению. Примечание. Хилиазм от греческого хилиас тысяча, учение о предстоящем тысячелетнем царстве Божьем на земле. Конец примечания. В церкви торжествует течение враждебной крайностям, не принимающая ни эзотерической догматики гностиков, ни преувеличенного регоризма донатистов. Примечание. Донатисты — раннехристианская секта IV века, основанная карфагенским епископом Донатом. Члены секты были сторонниками религиозной строгости и, в частности, требовали сурового осуждения христиан-отступников, выдававших по приказу императора Диоклетиана свои священные книги для сожжения. Конец примечания. Личное озарение, пророческий дар отступили на задний план. На первый выдвигается иерархия, и дисциплина. Псевдоклементины — Послания Игнатия, трактаты Иринея призывают к послушанию, верности епископам. В борьбе с ересью укрепляется епископальная организация церкви и уже вырисовывается особый авторитет Римского престола. Торжество начал организации епископского авторитета само по себе психологически разрушало непримиримость отношения к государству. Недалеко время, когда христианская община Антиохии обратится к императору Аврилиану за разрешением спора, кто является ее законным епископом. Обращенная к Марку Аврелию апология Мелитона уже предвидит союз империи с христианской церковью. Исторические судьбы коих связаны настолько крепко, что временные недоразумения не могут их разъединить. Мелитон как бы проводит реформу Константина. Можно ли было при этом, оценивая политически христианство, принимать во внимание лишь отказ принести жертву гению императора? Но если общее направление в развитии раннего христианства достаточно выяснено исследователями XIX века, если они смогли выделить ядро тех мыслей и чувств, вокруг которых кристаллизовалось мировоззрение пастырей и пасомых, для язычников конца II века все это оставалось закрытым. Различные оттенки для них сливались в единый цвет. Здесь могли разобраться только редкие специалисты, подобные Цельсу. Средний римлянин этой потребности внимательнее всмотреться в христианскую среду вовсе не чувствовал, и Марк Аврилий здесь не отличался от среднего римлянина. Его философское мировоззрение давало ему как бы априорно определенную оценку христианству, в котором он видел лишь одно из многочисленных препятствий для здоровой государственной жизни. Эти препятствия не сломили энергии императора, но еще более укрепили чувство человеческого бессилия. Тяжелее трудностей, подчас могущих казаться неразрешимыми, внутреннего устроительства и внешней защиты империи, для него было сознание, что он говорит на непонятном для окружающих языке, что они им тяготятся, принимая его морально-философские интересы занесносный педантизм. В размышлениях мы находим заметку о чувстве злорадства, с которым встречается смерть самого достойного человека. Нельзя не видеть в ней автобиографической основы. Никто не бывает столь счастлив, чтобы его смерть не вызвала в ком-либо из окружающих чувство злой радости. Пусть он был добродетелен и мудр, все же найдутся, в конце концов, какие-нибудь люди, которые про себя скажут. Наконец мы можем вздохнуть свободно, освободившись от этого наставника. Правда, никто из нас от него не страдал, но все же мы чувствовали, что в душе он осуждает нас. Жизнь для Марка Аврилия все более становится приготовлением к смерти, которое посвящено так много места в последних книгах размышлений. И он встретил ее с глубоким спокойствием. В лагерной стоянке на берегу Дуная, около нынешней Вены, заболел он тяжкой болезнью, смертельный исход который признал сразу. И уже не принимал ни пищи, ни питья. Сыну своему, Комоду, он завещал окончить войну и не покидать армии. Окружающим он напоминал о необходимости выполнить долг. Поручая комода их заботам он прибавил характерную оговорку, если тот окажется этого достойным. Было ли здесь бессознательное стремление уменьшить ответственность лежавшую на императоре, который признал комода наследником. Для марка аврелия монархическая наследственность могла быть лишь средством, не целью. быть может он и не видел вокруг себя других достойных преемников? Он представил комода солдатам, сохраняя спокойное выражение лица при тяжком страдании. Вообще его выносливость в болезни поражала окружающих. Умер он 17 марта 180 года совершенно один. Даже сына он не допустил остаться у постели во избежании заразы. Источники единодушно изображали скорбь армии и народа. Марк Аврелий всегда был так чужд какого-либо искания популярности. Теперь обнаружилось, на каких глубоких и подлинных чувствах держалась его популярность. Он так часто в своих размышлениях вскрывал всю тщету посмертной славы. Теперь она была ему дана. По словам Геродиана, Не было человека в империи, который бы принял без слез известие о кончине императора. В один голос все называли его «кто лучшим из отцов, кто доблестнейшим из полководцев, кто достойнейшим из монархов, кто великодушным, образцовым и полным мудрости императором». И все говорили правду. По отзыву Капитолина, таково было почтение к этому великому властителю, что в день его похорон — Несмотря на общую скорбь, никто не считал возможным оплакивать его участь. Так все были убеждены, что он возвратился в обитель богов, которые лишь на время дали его земле. Когда еще не кончился торжественный обряд его похорон, сенат и римский народ провозгласили его богом благосклонным, чего не было раньше и чего не повторялось позже. Был воздвигнут в честь его храм установлена коллегия жрецов, получивших имя Антониниев. Не только ему воздавались божеские почести, но считали нечестивцами тех, кто не имел в своем доме его изображения. Это был апофеоз совершенно иного рода, чем обычные формальные апофеозы, и он оказался много более прочным. Перед памятью Марка Аврелия благоговейно склонялись такие непохожие на него властители, как Септимий Север, Диоклетиан и Константин. В нем видели сочетание мудрости с той правдивостью, которая способна искупить и чужие грехи. «Ты сам, — говорил Капитолин, обращаясь к Диоклетиану, — ты видишь в нем Бога, и он для тебя необычное божество. Ты обещал ему особое почитание» давая обед, подражал его примером Размышления Марка Аврелия разделяются на книги и главы, но их порядок чисто внешне. Некоторым единством обладает лишь первая книга, где Марк Аврелий вспоминает своих родных, наставников и близких людей и объясняет, чем он им обязан, заканчивая перечислением всего того, чем он обязан богам. Мы имеем своеобразный дневник не внешних событий, а мыслей и настроений, более важных в глазах автора, чем внешние события. Можно сказать, что размышления представляют полную противоположность другой книге, которая также писалась среди военных тревог, запискам о Гальской войне Юлия Цезаря. Здесь заботливо устранено всякое проникновение вглубь душевных переживаний. Весь интерес также исключительно поглощен объективным миром, как у Марка Аврелия, миром субъективным. Цезарь преследовал цели политической апологии, хотя беспритязательность и свежесть его рассказа так хорошо скрывают его мотивы. Марк Аврелий обращался лишь к самому себе. Он хотел закрепить переживания, которые могли служить моральной поддержкой и побуждением. Никогда не думал он этими строками влиять на других или исправлять их. Отсюда глубокая искренность, которая интуитивно воспринимается всяким читателем размышлений и которая так не многим автобиографиям и исповедям. Отсюда и непринужденность формы. Марк Аврелий не искал ее, как не ищут, делая пометки на полях книги. Император с благодарностью вспоминает о грамматике Александра, который научил его не выходить из себя по поводу всякого варваризма и солицизма собеседника. Примечание. Солицизм — неправильный стилистический или грамматический оборот. Конец примечания. Нет риторических забот, но выражение всегда точно и ясно передает не только мысль, но и окружающий ее душевный фон. Отсутствие внешнего плана соответствует и отсутствие чего-нибудь напоминающего философскую систему в содержании. Весьма часто в тексте мы встречаем слово «догматы» — образец, пример в переводе с греческого, которое постоянно напоминает, насколько существенны для каждого человека эти руководящие им начало. Как далеко, однако, это греческое слово от современного придаваемого ему значения — Догматизм совершенно чужд Марку Аврелию, это черта, бросающаяся в глаза сразу. Нет ничего ошибочнее в этом смысле видеть в нем догматического последователя стоицизма. Прежде всего, прочность моральных истин не связана для него с тем или другим представлением о мире. У него нет определенной космологии, хотя бы той, которую выработал стоицизм. Он склоняется к этой последней, в ее общих чертах, но достоверность ее нигде не стоит для него вровень с достоверностью нравственных начал, к которым обращается человек. Дело не только в том, что интерес Марка Аврелия сосредоточен на этих последних, как это вообще мы наблюдаем в позднейшем стоицизме, и не только в его сомнениях относительно возможности постигнуть физическую истину. Для него, если даже... Правы не стойки, а эпикурейцы, и если миром управляет не единый закон, а самый случай, если все сводится к игре атомов, побуждения человека к добру этим не устраняются, и привязанность к миру не усиливается. Эта мысль повторяется чрезвычайно часто. Или все происходит как бы в едином теле, беря начало в едином духе, И часть не должна роптать на то, что происходит в целом. Или же существуют атомы, и ничего, кроме их смешения и рассеяния. Что же тревожит тебя? Если не атомы, то вседержительница природа. Существуют ли атомы или единая природа, прежде всего следует установить, что я являюсь частью целого, управляемого природой. Может быть, мир подвержен периодическому возгоранию, как думали старые стойки Зенон, Клеанф, Хрисип. Может быть, он вечен и не подвержен гибели, к этому склонялись позднейшие Зенон и Старса, Панэций, Посидоний. Может быть, круговращение Вселенной раз навсегда предопределено мировым разумом. Может быть, его повторяющимися решениями. Место, занимаемое человеком в мире, от этого не меняется. А на достоверное познание мира кто решится притязать? Вещи настолько сокрыты от нас, что многим философам и незаурядным они представлялись совсем непостижимыми, и даже сами стойки признают их труднопостижимыми. Всякое наше согласие с чем-нибудь не есть нечто неизменное. Где можно найти человека, не менявшегося? Поэтому, когда в размышлениях мы читаем, что человеческому телу свойственны элементы огненные, воздушные, водяные и земляные, автор пользуется лишь распространенной гипотезой, не возводя ее на степень категорической истины. Это отсутствие догматизма освобождает от сектантского духа, от преувеличенного прославления одной философской школы за счет других, Когда Марк Аврелий находит родственные ему мысли у Эпикура, он не боится их брать, не боится и признать в представителе гедонистической философии мудрого учителя жизни. Отказ от категорических утверждений, отсутствие догматизма не есть еще, конечно, равнодушие. Мир, состоящий из хаоса и атомов, неравноценен миру, управляемому единым разумом. Диалектически нельзя выйти из поставленной перед нашей беспомощностью альтернативой, но общий характер мироздания и наше самосознание согласуются более со вторым, чем с первым решением. Человек находит в мире необходимость. Опыт его бессилия научает его быть фаталистом. Что бы с тобой ни случилось, оно предопределено тебе из вечности сплетение причин изначало связало твое существование и происшедшее в нем событие. Но эта необходимость устрашает лишь поверхностный взгляд. Для более проникновенного она превращается в провидение. Постоянно у Марка Аврелия повторяется эта альтернатива — слепой случай или разумная необходимость. Только один раз появляется трилемма — роковая необходимость, или благостное проведение, или же беспорядок и господство никем не управляемого случая. Но господствующий взгляд в размышлениях видит эту необходимость в ее нравственном аспекте. Все происходящее происходит не только согласно определенному порядку, но и согласно справедливости, как будто кто-нибудь распределял все сообразно заслугам. Таким образом, самый фатализм уже не подавляет человека, а ободряет его. Мудрый должен всецело восчувствовать действия вселенского разума среди кажущегося хаоса и мнимых побед зла. Он не обвинит природу за то, что она раздает жизнь и смерть, славу и бесславие, радость и горе, богатство и бедность, не делая различий между добрыми и злыми. Марк Аврелий хорошо знал, насколько сильно поднимается здесь возмущенное чувство справедливости и он стремится его успокоить, показывая несоответствие нашего ограниченного мерила и неисповедимых бесконечностей космоса. Природа никогда не может быть всецело понятной человеку, но она и не должна быть для него чужой. Ему дается ей следовать. Жить сообразно природе. Заповедь не одного стоицизма, а всей античной этики. Разногласие начиналось только там, где спрашивали, что надо понимать под природой. Нужно ли ее искать в обособленной человеческой личности или в целом мироздании? Является ли, согласно протогору, человек мерой всех вещей или все вещи, все мерою для человека? Стоики, как известно, решительно отстаивали второе толкование, отстаивали физический и моральный коммунизм бытия. Марк Аврелий не считал возможным диалектически доказать разумность целого, но, по-видимому, допускал возможность морального отношения к жизни даже при чисто атомистическом мировоззрении. Но он сам испытывал как бы религиозное благоговение перед природой в ее целом. Следование природе должно быть чуждо горечи и робота «Беглец — тот, кто скрывается от своего властителя». И если властвует закон, то и нарушитель закона должен быть назван беглецом. Но и тот, кто сокрушается, гневается, боится, тот не желает чего-нибудь совершившегося, совершающегося или имеющего совершиться в силу порядка, установленного мироправителем, законом, который определяет каждому подобающее. Итак, тот, кто боится, сокрушается или гневается, тоже беглец. Природа, веленьям кои должен повиноваться человек, есть единство и целость, которое не может быть дано в чувственном опыте отдельного человека. Выражаясь термином «бруно и спинозы», это скорее «натура натуранс, чем «натура натурата». Примечание. Природа творящая, чем природа сотворенная. Перевод с латинского. Конец примечания. Это единство не только разумно, оно божественно. Догматизм религиозный присущ размышлениям не в большей мере, чем догматизм философский. В теологии, говорит Ринан, Марк Аврелий колеблется между чистым деизмом, политеизмом, истолкованным в физическом смысле, как его истолковывали стоики, и своеобразным космическим пантеизмом. Он не держится за одну гипотезу более, чем за другую и пользуются безразлично тремя словарями деистическим, политеистическим и пантеистическим ни один не может притязать на исключительное право раскрытия людям божественной тайны одно представлялось марку аврелию несомненным наличность в мире божества атеизм противоразумен вопрошающим где ты видел богов или откуда узнал об их существовании что так ревностно почитаешь их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 Являются ли они лишь аспектами созидающего разума, сперматического начала, о котором учили стоики и на который часто ссылается Марк Аврелий? Примечание. Сперматические начала — философии стоиков, содержащиеся в первичной материи принципы образования вещей. Конец примечания. Несомненно, мы найдем у него тенденцию к монотеизму. Если мир един, то един наполняющий его Бог. Един и общий закон, едино и истина. Учение о посредниках между божеством и человеком, та демонология, которая так принялась на почве религиозно-философского синкретизма, остается ему чуждой. Общение человека с божеством осуществляется прежде всего самопознанием, а затем и молитвой. По-видимому, для Марка Аврелия первое может заменять второе, Молитва есть ее лишь словесное выражение внутреннего чувства, и как таковое она должна быть проста и свободна, наподобие приводимой им молитвы Афинян о дожде. Но как примирить молитву со всеобщим предопределением? Эта трудность непреодолимая лишь для религиозного утилитаризма. В глазах Марка Аврелия молитва есть символ покорности человека миру не средство изменить его вечный ход. Мудрый и в молитве может лишь сказать природе «Дай, что хочешь, и возьми, что хочешь». Слова, которые так напоминают обращение Августина к Богу. миги квот юбес, эт юбе квот вис». Такое обращение понятно, если божество или боги не являются простыми, равнодушными зрителями мирового процесса, место, которое им соглашалось отвести эпикурейская теология. Обычная у Марка Аврелия дилемма, слепой случай или разумная необходимость, выражается иногда в утверждении или отрицании божеского промысла. Второе — нечестиво, ибо при нем падает смысл всего культа, как смысл молитвы, но оно логически допустимо и не устраняет этической самодеятельности человека. Сам Марк Аврилей, однако, решительно принимает первое, и поэтому для него сливаются задачи Космодицеи и Теодицеи. Зло, которое мы видим в мире, не оправдывает ропота ни на природу, ни на богов. Богоборство не только Манфреда и Каина у Байрона, но и Прометея в стихотворении Гёте, апеллирующего от жалких и эгоистичных небожителей к всемогущему времени и вечной судьбе, должно быть признано возмущением против самого времени и самой судьбы. Марк Аврелий далек от обычных ссылок на целесообразность природы, устроенной к услугам человека. Он чужд здесь всякого антропоморфизма и отнюдь не склонен изображать человеческую действительность в сколько-нибудь розовых красках». Но страдания и зло для нас перестают быть таковыми, если мы себе представим всю бесконечную эфемерность нашего существования в потоке целого. Космическая справедливость несоизмерима со справедливостью человеческой, но она есть справедливость. В самых наших жалобах, обращенных против богов, мы предполагаем их благую природу, Иначе сетовать на них было бы столь же безумно, как сетовать на бездушные атомы. Марка Аврелия не удовлетворила бы Теодицея, которая дается в книге Иова и которая выводит всемогущую божественную волю за пределы добра и зла. И добро и зло — суть как бы лишь установления этой воли. Мораль имеет некоторое самостоятельное существование от религии. Она возможна и при скептицизме, хотя последний для нее неблагоприятная почва. Как говорится в платоновском Эфтефроне, святое не потому свято, что его желают боги, а потому его и желают боги, что оно свято. Поэтому для Марка Аврелия не требуются религиозные метафизические постулаты в смысле Канта. Мораль не теряет смысла, если мы окружены лишь бесконечностью и атомами. Место человека в мире изображается в размышлениях в двух как бы противоположных аспектах. С одной стороны, постоянно возвращаются напоминания о всей эфемерности человеческой жизни. Земля есть лишь точка в бесконечном пространстве, Европа и Азия — лишь уголки мира, человек — ничтожный миг времени. Всегда вспоминай, сколько умерло врачей — так часто хмуривших брови над ложем больного, сколько астрологов с важным видом предсказывавших другим смерть, сколько философов, рассуждавших о смерти и бессмертии, сколько воителей, уничтоживших множество людей, сколько тиранов, пользовавшихся своей властью над чужими жизнями так, как будто бы они были сами бессмертны. Сколько умерло, так сказать, целых городов, подобных Геликии, Помпеям, Геркулануму и бесчисленному множеству других. Огромное большинство исчезает из памяти окружающих. Лишь некоторые превращались в мифы, но и эти мифы обречены на забвение. Нет более суетной заботы, чем забота о посмертной славе. Реален лишь настоящий миг. Но что он значит перед лицом бесконечности в прошлом и бесконечности в будущем? И все-таки человеческий дух есть высшее, что мы находим в мире. По образцу его мы представляем душу целого. Предвосхищая Августина и Петрарку, Марк Аврелий зовет человека искать уединение не столько среди деревенского простора, в горах, на берегах морей, сколько уходя внутрь самого себя свою душу. Человек не есть его поступки, вся его ценность лежит в его душе. Нам недостаточно знать, как Сократ умер, какое он высказал искусство в спорах с софистами, какую выносливость к ночной стуже, какое благородное мужество в отказе исполнить приказ об аресте невинного человека. Нам нужно еще знать его душу. Исполнен ли он был справедливости к людям и святости перед богами? И опять-таки Марк Аврелий и здесь остается чуждым какому-либо антропологическому догматизму. Нельзя признать за последний указание, что человеку присущи три элемента — телесный, жизненный и разумный, или что душе присуща сферическая форма. Господствующий мотив Марка Аврилия и здесь чисто этический. Человек есть частица мира. Его поведение входит в общий план судьбы или промысла. Стремление к невозможному безумно. Но возможно ли, чтобы злые люди не поступали как злые? Само чувство гнева должно падать, когда мы вспомним, что порочный не мог действовать вопреки своей природе. Но это не значит, чтобы у человека была отнята всякая свобода и с него снята всякая ответственность. Марк Аврелий подошел к великой философской проблеме необходимости и свободы, разрешить которую в пределах стоического детерминизма он, естественно, не был в состоянии. Его понимание этики осталось слишком интеллектуалистическим, как то было и у Сенеки, и у Эпиктета, Так, можно сказать, вся древняя этика при свете нашего религиозного и философского опыта представляется проникнутой интеллектуализмом. Грех в основе заблуждения и незнаний. И в глазах Марка Аврелия, не по своему выбору, но всегда вопреки себе, человеческая душа лишается истины, равным образом справедливости, благополучия, кротости. Как всегда в интеллектуалистической этике проблема зла лишается своей трагической безвыходности и нет необходимости в искуплении, которое превышало бы человеческие силы. С другой стороны, фатализм Марка Аврелия совершенно свободен от той беспощадности и в оценке заблуждающихся и погрешающих, которая так часто вырабатывается на почве религиозной веры в предопределение, хотя бы в кальвинизме. Философия дает человеку возможность постигнуть свое место в мире и исполнить свои обязанности. Она делает это, вовсе не требуя от своего последователя слепо замкнуться в учении единой школы. Ничто так не чуждо Марку Аврелию, как дух философского сектантства и педантизма, от которого не вполне был свободен Сенека. Дело философии просто и скромно, Она не увлечет своего последователя на путь тщеславия. Может ли она, столь могущественная и царственная в глазах Марка Аврелия, переделать человека? Если порочность последнего вытекает из сознания, разве нельзя ему дать знание, переубедить? Теоретически Марк Аврелий это признает. Человек не должен смотреть на своего согрешающего собрата как на неисправимого. Если ему не удается удержать другого от зла, он должен обвинять самого себя. Это требование, которое не допустит человека до поспешных осуждений и недостойного гнева. Но оправдывается ли жизненным опытом такая способность переубеждения? Опыт автора размышлений не оставлял здесь для него места иллюзиям. Люди будут делать то же самое, хотя бы ты перед ними разорвался на части. И не оказалось ли всякая философия бессильной изменить вкусы коммода? Мораль основана на покорности человека природе в целом. Она создает то качество духа, которое Марк Аврилий называет простотой. Человек должен быть простым. Здесь имеется в виду не только отсутствие лишнего, тем более роскошного во внешней жизни. Этого рода простота представлялась Марку Аврелию делом здорового вкуса, но именно внутреннее настроение, чуждое всякой аффектации и раздвоенности. Ни философия, ни боги не предъявляют к людям преувеличенных требований. Не чувствуется ли здесь и утомление перед множеством условностей, которые несет с собой культура? Эта душа, беспритязательная и покорная провидению, на зло может отвечать только добром. Марк Аврелий не перестает проповедовать кроткое, благожелательное отношение к людям вообще, в том числе и к врагам. «Люби человеческий род, следуй Богу. Даже ненавидящие тебя, по природе твои друзья». Гнев, обезображивающий черты человеческого лица, искажает и наш духовный облик. Дополняя те мотивы, которые хотел дать человеку для борьбы с гневливостью Сенека в де Ира, Марк Аврелий предлагает по числу мус 9 мементо, которые бы должны представляться памяти, когда встречаешь злые дела. Здесь напоминание и о собственном грехе и о незнании как источники зла, и о кратковременности человеческой жизни, и особенно о всепобеждающей силе доброты, когда она искренна. Что сделает тебе разнузданный насильник, если ты останешься неизменно благожелательным к нему, и когда представится случай, будешь его кротко вразумлять, и в ту самую минуту, когда он захочет тебе сделать зло, спокойно ему скажешь — «Сын мой, не поступай так, мы рождены для другого, ты принесешь вред не мне, а себе». Вот новые слова и новые чувства. Идеал любви и всепрощения — это не идеал ни античной религии, ни античной философии в ее классический период. У Артемиды не дрогнула рука, когда она поражала детей Необеи, ни у Аполлона, когда он сдирал кожу с Марсия. Среди кардинальных добродетелей Платона не отведено место кротости и доброте. Настроения, которые, по-видимому, были так знакомы Востоку, отголоски которых можно найти в древнем Китае, Индии, и Иудее, странно чужды классической древности. Они высказывались чаще на ее закате, в эпоху религиозного и морального синкретизма. Здесь открывается великая заслуга римского стоицизма, как он запечатлелся в произведениях Сенеки, Музония, Эпиктета и как он повлиял на Марка Аврелия. В своем первоначальном виде нравственная доктрина стоиков заключала слишком много безжизненного ригоризма, при котором между чистой добродетелью и чистым пороком не существует никакой середины и все уклонения от добродетели важны. Беря пример, приводимый цицероном, не значило ли это, что убить своего отца или зарезать петуха суть действия, подлежащие равному осуждению? С другой стороны, позднее изучение о безразличных вещах выработалась мелочная, чистая и казуистика. От них в одинаковой степени удален гуманный идеализм Марка Аврелия и его указанных предшественников. Как уже указывалось, этот идеализм вовсе не предполагал фальшивой идеализации человеческой природы. Лесть столь же недопустимо, как гнев. Человек должен быть добр и терпелив с людьми, но от него нельзя требовать, чтобы он близко к ним подходил. Было бы, однако, ошибочно думать, что этика размышлений чисто пассивна, что она требует от людей только покорности и терпения. Сама кратковременность жизни есть призыв человека к работе. Добро, как и зло, добродетель, как и порог, не в претерпевании, а в деятельности, да и самое воздержание от действия в иных обстоятельствах обнаруживает порочность. Столь добросовестный в исполнении своих жизненных обязанностей, Марк Аврелий отнюдь не склонен освободить от них человека под предлогом, что он достиг полного философского понимания. Ему вполне чужда идея мистической аристократии духа, которую мы так часто встречаем в истории религии и которая так свойственна была неоплатонизму. Личное положение императора слишком научило его видеть в человеке политическое животное, выражаясь словами Аристотеля. В его морали много отведено социальным обязанностям. В этом он идет дальше и Сенеки, и Эпиктета. Благо отдельного человека не может расходиться с благом общества. Пока не терпит вреда государства, не терплю его и я» как, с другой стороны, неполезное улью не может быть полезно пчелам. Муж, гражданин, римлянин, император должен стоять на посту, ожидая звука трубы, которая призовет их из жизни. Но эти социальные обязанности не ограничиваются стенами родного города. Они охватывают все человечество и превращаются в часть отношения человека к миру. Римский император в своем универсализме не разошелся с фригийским рабом. Если Аристофан заставляет актера говорить «о возлюбленный город Кекропса», то еще правильнее будет сказать «о возлюбленный город Зевса». Человек есть гражданин высшего града, относительно которого остальные государства как бы отдельные дома. Этот высший град стоиков, с которым люди связаны в силу естественного закона, более основного, чем случайные распорядки исторического государства и в то же время закона божественного, подготовляет образ августиновского града Божия. Но своеобразие нравственно-политического учения Марка Аврелия заключается в том, что космополитизм не устраняет текущих гражданских обязанностей и не разлагает государственные дисциплины. Эта возвышенная мораль, мужественная и в то же время человеколюбивая, имеет ли какую-нибудь санкцию? Марк Аврелий обещает ее последователям лишь одну награду — полное спокойствие духа, при котором человек уже не нуждается ни в одиночестве, ни в многолюдстве, когда достигнуто полное равновесие и внутри, и вовне с окружающим миром. Но подобное спокойствие — так же эфемерного времени, как и сама жизнь. Что остается от моральных призывов перед лицом всемогущей смерти? Бесконечная важность этого вопроса немало не укрывалась от Марка Аврелия, и он никогда бы не согласился со спинозой, что мудрого должна заботить жизнь, а не смерть. Ведь смерть отбрасывает тень на всю человеческую жизнь, и никакое сияние последней не может этой тени рассеять. Чувство, которое составляет едва ли не самый глубокий лейтмотив в отношении к миру у Льва Толстого, пронизывает всю жизнь римского императора. Выработка разумного, нравственного, философского, религиозного взгляда на смерть — все эти эпитеты в основе тождественные — составляет главную тему размышлений. И прежде всего... Человек должен понять, что самый уход из мира не есть что-либо страшное и печальное. С одной стороны, жизнь есть бесконечное повторение. Тот, кто видел сегодняшний день, видел вечность. Марку Аврелию, как и стоическому мировоззрению вообще, чужда идея прогресса. Человек, умирая, не чувствует того, что судьба не довела его найти новые, лучшие дни на Земле. Самое настроение, так сказать, здесь питается образами кругообразного движения и вечного возврата. С другой стороны, весь мир есть непрерывное изменение. Вечный гераклитовский поток, где смерть по существу не отличается от рождения. Оба они одинаково для людей таинственны и одинаково просты. Главное же — И наша жизнь, и жизнь всех людей, представленная на фоне бесконечного пространства и бесконечного времени, становится ничтожной точкой, одним мигом. Ее можно сравнить со сновидением. Все проходит как дым и прах, как сегодняшние слова, которые завтра уже забыты. В этих мыслях, к которым столь часто возвращается Марк Аврелий, мы видим иногда полное совпадение с Екклесиастом, как неглубоко различие в религиозно-моральном фоне. Эта мысль о краткости жизни и непрочности всего окружающего является самым могущественным лекарством против страданий. При ней человек может их прекратить, добровольно покинув жизнь. В допущении самоубийства Марк Аврилей следует общей традиции стоиков. С какой настойчивостью и разнообразием форм рекомендует его Сенека? «Видишь ли ты отвесную скалу? Вниз с нее идет путь к свободе. Видишь ли то море, ту реку, тот источник? Там, в их глубине, живет свобода. Видишь ли ты низкое засохшее бесплодное дерево? На нем висит свобода. Видишь ли ты свою гортань, свое горло, свое сердце? Все это убежище против рабства». Если тебе эти выходы слишком трудны, если они требуют слишком много мужества и силы, и ты спрашиваешь, где путь к свободе, смотри, туда ведет каждая жило в твоем теле. Лучшее установление вечного закона то, что входа в жизнь нам дан один, а выходов много. Лишь в этом мы не можем жаловаться на жизнь, она не держит никого». Марк Аврелий не одобряет этого театрального искания смерти, которое, как указывалось, он приписывал христианам. Но человеку, который не может устранить препятствия, мешающие ему жить достойно, он предлагает с миром в душе выйти из жизни. Когда мы вспоминаем римские саркофаги с их барельефными изображениями цветущей чувственно-веселой жизни, с их надписями, полными иногда ясного спокойствия, иногда иронической усмешки, саркофаг Анни Октавия в Латеранском музее, у нас невольно рождается предположение, что рассеять страх смерти великим моралистам и мыслителям тогда было легче, чем теперь. Античному миру, как это доказано в блестящей книге Роде «Психе», вообще было мало свойственны определенные представления о загробной судьбе души. В своей апологии Платон заставляет Сократа высказывать альтернативу погружение в вечный сон или личного общения с ранее умершими. Несомненно, что общая тенденция стоицизма не благоприятствовала идее личного бессмертия. Не находим ее мы и у Марка Аврилия. У него тоже есть альтернатива, но она отличается от Сократовской. Или душа погибает, или же переходит в другую форму. Если даже со смертью погашается всякое сознание, человеку нет основания страшиться этого ничто. Но, как в предшествующих альтернативах, Марк Аврелий, не считая возможным абсолютно достоверное решение и не ставя от него в абсолютную зависимость, прочности человеческой нравственности, склоняется к признанию разумной необходимости и божеского промысла. Так и здесь он склоняется к безличному бессмертию, слиянию человеческого духа с мировым разумом. Может быть, души умерших некоторое время наполняют воздух. Согласно стоическому взгляду, они обладают известной материальностью, как тела умерших наполняют землю. Потом и эти последние сами становятся землей, и души погружаются в созидающий разум. «Личное бессмертие здесь исключено». И Марк Аврелий почти готов сожалеть об этом пробеле в мироздании. Как случилось, что боги, устроившие все так прекрасно и с такой любовью к людям, просмотрели одно — и самые лучшие из людей, вошедшие в тесное общение с божественным началом и всего более приблизившиеся к нему своей святостью, своим благочестием, раз они умрут, не рождаются снова, но угасают навсегда. Но это недоумение лишь мимолетно. Марк Аврелий слишком верил в мудрость и благость промысла. И если установлен настоящий порядок, значит он соответствует благу и гармонии мира. А если это так, то и срок жизни каждого предопределен. Человек, ты был гражданином этого великого града. Не все ли тебе равно пять лет или три года? Повиноваться закону приходится одинаково всем. Что же ужасного в том, что из града отсылает тебя не тиран, ни не судья неправедный, а природа, тебя в нем поселившая? Так отпускает со сцены распорядитель взятого им актера. Но ведь я провел не пять актов, а только три. Ты прав. Но в жизни три действия — вся драма. Конец определяет тот, кто ранее был виновником возникновения жизни, а теперь виновник ее прекращения. Ты же чужд тому и другому. Итак, уйди из жизни с благим чувством, как благ и отпускающий тебя. После стольких образов ничтожества человеческой жизни в мировом процессе, образов, обвеянных настроением, напоминающим католический реквием, эти заключительные простые слова звучат как разрешительная молитва, залог последнего примирения. По словам блаженного Иеронима, стойки в весьма многом согласны с нашим учением. Христианская легенда, которую принимал уже Тертулиан, рассказывала об общении с Энеки и апостола Павла. Мы видели, что и Марк Аврилий, несмотря на несомненные факты преследования, не был причислен к врагам христианства. И в размышлениях мы найдем много мест, родственных христианству. И однако ясно, что в этом стоицизме не заключалось внутренних возможностей стать религией, преобразующей античный мир. Прежде всего, даже у Марка Аврелия осталось слишком много интеллектуализма. Главное орудие стоической проповеди, убеждений и рассуждений было бессильно заразить массу. Проповедник может быть полон чувства, и все-таки он боится обратиться к чувству. По словам Марка Аврелия, удовольствие, получаемое от пения и танцев, исчезает, если мы проанализируем их элементы. В области религиозной этот анализ не есть ли гораздо более могущественное средство разрушения, чем созидание. Религиозное полное обращение в жизнь человека, которое для него становится вторым рождением, никогда не определяется интеллектуалистической необходимостью. Ее нет в истории Павла и Августина, Франциска и Ротизбона. Стоицизм имел поэтому слишком мало обаяния для людей, которые как раз в создании и распространении великих религий играли первенствующую роль. Правда, зато у Марка Аврелия мы найдем свободу от религиозного и метафизического догматизма. Он требует от человеческого ума минимальных жертв. Но многие ли могли воспользоваться этой свободой, и не оставалось ли у массы здесь простого пробела? Отмеченный в размышлениях нейтралитет между деизмом, политеизмом и пантеизмом решительно недостаточен. Сами стоики инстинктивно это чувствовали и старались не разрушать народные религии. Не имея возможности совершить религиозного преобразования, они принуждены были выступить в роли религиозных консерваторов. Но эта роль, по существу посуществуем не свойственная, ведь вульгарное многобожие никогда не могло бы принять их космологии, была в достаточной мере неблагодарна среди полного религиозного синкретизма. Стоицизм не способен утолить жажды искупления, которая была одним из главных стимулов этого синкретизма, не способен опять-таки уже потому, что для него зло и грех казались лишь формой познания. Что давало это человеку в том состоянии, которое изображает апостол Павел? «Не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Нет культа этого источника стольких религиозных переживаний. Нет братской близости, которая создается единством этих переживаний, общими уверенностями, общими надеждами, ибо нет этих уверенностей и надежд. Кротость, которую проповедует Марк Аврелий, не свободна от сознания собственного превосходства. Следует любить людей, которые, вероятнее всего, этой любви совсем не заслуживают. Цельс возмущался христианской моралью, которая последних делает первыми, которая дает преимущество блудному сыну перед его достойным братом. Но там это переоценка обычных ценностей во имя милосердия, побеждающего внешнюю справедливость. Там признание общей греховности шли рядом с чувством общего сыновства. Там родоначальник христианской теологии и первый проповедник церковной дисциплины мог вознести любовь выше языков ангельских и человеческих, выше веры и надежды. Именно этой восторженности чувства не было у стоицизма. Марк Аврелий дал этике социальную окраску, но выполняет ее заветы отдельный человек в своей замкнутости. Для того, чтобы соединить людей в Высшнем Граде, нужно было что-то еще, кроме общего происхождения и естественных прав. Нужно было этот общечеловеческий идеал наполнить более непосредственным содержанием. Наконец, эта мораль, столь автономная, столь бескорыстная, видела свое высшее назначение в том, чтобы приготовить человека к смерти. Она отказывалась дать ему надежды на загробное существование. При свете ее философские доводы в пользу бессмертия, которыми напутствовал в Федоне умирающий Сократ своих учеников, теряют силу. Это слияние с космическим разумом слишком походит на полное уничтожение. И если сам Марк Аврелий почувствовал здесь какую-то космическую непонятную несправедливость, то насколько больше мог ее чувствовать его современник, у которого не было такой глубокой покорности, глубокой веры в мировой разум. Тем более, что эта вера требовалась в кредит. Если необходимость для Марка Аврелия есть провидение, то и провидение принимает оболочку естественной физической необходимости. Эвдомонистический инстинкт в человеке не получает никакого удовлетворения. Вера в нравственный миропорядок подвергается тяжким испытаниям. Выдержит ли их средний человек, тем более что он имел выбор? Эпикурейская философия выработала мудрую диететику наслаждений тела и духа. Религиозное движение с Востока приносило надежду на возрождение к высшей, лучшей жизни. В христианстве эта надежда становилась уверенностью. Не чувствуем ли мы у самого Марка Аврелия, что стоическая нравственность бессильно преобразовать мир? Она всегда будет уделом немногих избранных». При таких условиях ясно, что стоицизм не мог остановить поступательного шествия христианства. Его значение здесь нельзя сопоставлять даже с религией Митры, в которой замечались такие поразительные аналогии с христианством и которая шла навстречу и этой жажде искупления и потребности в обновленном культе и тяготению к мистическому. Отсюда, говоря отвлеченно, могла развиться религия, которая бы охватила массы более приспособленные к человеческой психологии, чем манихейство, и более богатые религиозным содержанием, чем ислам. Перед стоицизмом эти отвлеченные возможности не существовали. Здесь причина благосклонности к нему христианских писателей. Они готовы были в нем увидеть бледное отражение христианской истины, тогда как митроизм представлялся им дьявольским плагиатом. Во всяком случае, стоицизм в большей мере подготовлял почву для христианства, чем его задерживал. Им широко воспользовались христианская мысль и христианская литература, преимущественно на латинском западе, в особенности разрабатывая систему морали наконец, огромное его косвенное воздействие через преобразованное римское право, давшее столько образцов праву каноническому. Если же мы отрешимся от этой культурно-исторической обстановки, в которой стоической проповеди были поставлены довольно узкие пределы, если мы возьмем размышления Марка Аврелия как одно из произведений морального самосознания, значение этой книги для нас может только возрасти не связанные ни с какими догматами не пытаясь поднять завесы над тайной мирового порядка размышления остаются полными содержания Когда ряд исторических догм безвозвратно разрушен, религиозная по своему господствующему тону мысль Марка Аврелия освобождается от односторонности интеллектуализма и сближается с тем вечным смыслом, который лежит под историческими оболочками христианства. Новая наука также показывает человеку всю эфемерность его жизни в бесконечном космическом времени и пространстве. Она опровергла его антропоцентрические притязания, против которых восстал Марк Аврелий, и обнаружила бесчисленные нити, связывающие его со строением и процессом Вселенной. Не идет в разрез здесь и новая этика, которая этому космическому фатализму противопоставляет идею достоинства человеческой личности с ее религиозными санкциями и ее политическими и социальными выводами. И, наконец, вся новая культура дает человечеству один урок — терпимости в высшем смысле слова, благодарного признания тех идеалов, которые для сектантски воспитанного ума кажутся непримиримо противоречивыми. Мы преклоняемся перед святым Игнатием и перед джордано Бруно, перед Августином и перед Галилеем, перед Франциском Асиским и перед Спинозой, Они все сочлены высшего града человеческой культуры. И в этом избранном обществе почетное место обеспечено и Марку Аврелию.